54. Что может быть хуже утра, когда ты просыпаешься и понимаешь, что в твоей жизни произошло дерьмо? Еще вчера я в это самое время... Был абсолютно счастлив, хотел жить, хотел горы свернуть и бросить все к ее ногам. А сегодня всего этого уже нет, ничего не осталось, кроме рваной дыры в груди. Вот, значит, какая это самая любовь, никогда не знал ее, нахер она сейчас на меня свалилась. Сколько женщин у меня было до тая, они приходили и уходили, но ни разу еще я не чувствовал ничего подобного будто умер кто-то, и потерю не восполнить, равновесие не вернуть, боль утраты ничем не притупить. Никитин, сука, друг насрив в круг. Я бы лучше яйца свои сожрал, чем на его женщину позарился. Как он мог? Хочется убить его нахер, превратить его смазливую рожу в месиво. Я бы так и сделал, наверное, попадись он мне сейчас под руку. С нажимом провожу по лицу ладонью, сдохнуть бы и не встать никогда с этой постели, но все же заставляю себя подняться. Иду под холодный душ, выпиваю крепкий горький кофе и еду в офис, предварительно выбросив из тачки в мусор никому не нужный теперь букет. «Интересно, приедет Тая сегодня на работу, мне придется уволить ее». Не смогу я находиться с ней в одном помещении, даже если мы вообще не будем пересекаться там. От мысли этой паршивы. Не хочу ее наказывать за то, что она сделала. Тая не жена мне и клятву верности не давала, и вообще девчонка еще. Все мы совершаем ошибки. А может и не ошибки, это вовсе для нее. Может и вправду великая любовь там у них с Никитиным вспыхнула, мать его — Он красивее, меня умнее, проницательнее, наверняка нежнее, блять, я не смогу видеть ее каждый день, да просто знать, что она рядом. Лучше устроить таю в другое место. Черт, даже этого не смогу. На красном светофоре хватаю за телефон, открываю диалог с Никитиным и, одним глазом поглядывая на дорогу, остервельнела тычу пальцем в экран. Теперь ты несешь ответственность за Таю, не знаю, что там у тебя случилось, помутнение рассудка или великая любовь, но за свои действия отвечай. Она хорошая девочка, сам говорил. Вот и позаботься о ней. А на глаза мне лучше не попадайся, если жить хочешь. Отправляю, швыряю мобилу на приборную панель, сжимаю обеими руками руль и резко вдавливаю педаль газа, как только загорается зеленый. Никитин перезванивает, когда я уже паркуюсь у офиса. Мне не хочется брать трубку, не хочется слышать его долбанный голос. Выхожу из машины, смотрю по сторонам, пацан какой-то у низкой спортивной тачки стоит курит. Слышь, парень, дай сигарету. У меня вейп. Похер, давай сюда, рычу я. Протягивает мне ярко-голубую пластиковую хреновину, брезгливо оглядываю ее, вытираю об руку и затягиваюсь. По вкусу похоже на фруктовый кальян, только непонятно, что за отрава внутри. Лучше бы ты нормальные сигареты курил. От них же воняет. А ты девчонка, что ли? Конфетками пахнуть? Пацан равнодушно пожимает плечами, стоит в своих подвернутых штанишках, башку в плечи втянул, скукожился весь, замерз, что ли. Что с ним? И правда, как девчонка, блядь, что за молодежь пошла? В годы моей юности он бы точно не выжил. А телефон в моем кармане все звенит и звонит. Я понимаю, что сам, как девчонка, себя сейчас веду. От Никитина тошнит, но игнорировать его звонки не выход. Извиниться, наверное, хочет. Ну, пусть извиниться, лишь бы не сорвался потом. Не поехал к нему и не поломал к чертям собачьим. Принимаю я звонок, выдыхаю носом густой дым. Кость, что-то я не понял. Что за дичь ты мне написал? Раздается из трубки нихера невиновный голос в Никитина. Не понял ты? Сажу я сквозь зубы. Тая вчера мне все рассказала. Что она рассказала? Что вы трахались, блядь! рявкнул я в трубку, возвращая пацану вейп. Тот испуганно забирает его из моей руки и мгновенно ретируется. — Костя, — вкратчиво произносит Никитин, — я к твоей Тае пальцем не касался. — Я жену люблю. Ты забыл? Я понимаю, что стрёмно в таком признаваться, но будь мужиком, Никитин. За свои поступки надо отвечать. — Да я не трогал ее, клянусь! — повышает он голос. — Костян, ты чего? — Да я бы никогда в жизни, я тебя уважаю, за многое тебе благодарен, и, блядь, я жену свою люблю. Ого, Никитин матерится. Это что-то новенькое. Может, он правду говорит? И та я вчера мямлена, что-то вроде, как проверить меня хотела. Неужели действительно соврала? Но, блядь, как-то такого можно додуматься вообще. Она вчера была в твоей клинике. Так? Да? Да, я понятия не имею. Я ее вчера точно там не видел. Ну, хочешь записи со всех камер тебе покажу? А покажи. Приезжай, посмотришь все. Что захочешь. У меня везде камеры, кроме уборных. Если Тая у нас вчера была, можно хоть весь ее маршрут отследить. Сейчас приеду. А не боишься, что если я не найду на записях подтверждение твоих слов, то просто убью тебя нахер? Убивай. Только имей в виду, что совесть моя перед тобой чиста. Прыгаю обратно в тачку и мчу в клинику Никитина. Мотор в груди работает на износ, почуяв надежду на воскрешение. Никитин встречает меня озлобленной рожей. Озлобленной смазливой рожей, которую мне до боли в суставах хочется переломать. Но я все больше начинаю верить в то, что слова Ильи могут быть правдой. Только если между ними ничего не было, зачем тогда Тая так сказала? Что она хотела проверить? В чем смысл? Где логика? Ни хера не могу понять. Но вскоре понимаю. Илья просит охранника показать мне на мониторе все передвижения таи внутри клиники. Сначала они с подружкой ходят по кабинетам, потом в кадре появляется Ника. Она подходит к Тае, разговаривает с ней о чем-то, откуда-то они вообще... Откуда они вообще знают друг друга? Закончив диалог, Ника уходит, а Тая, как остолбеневшая, стоит на месте еще несколько минут, пока к ней не возвращается ее подружка. Блядь. Ника еще здесь? Спрашиваю я у стоящего за спиной Ильи. Нет, уехала сегодня утром. Я ее выписал, дома долечится. Понял. Тогда, пожалуй, съезжу к ней домой. Поднимаюсь со стула, иду к выходу, оборачиваюсь. Илюха, извини. Я, если честно, так и не понял, что у вас там происходит. Все нормально у нас, просто недоразумение небольшое вышло. Квартира Ники оказывается пуста. Я еду в наш дом, где застаю будущую бывшую жену за сбором вещей. Точнее, вещи собирают нанятые люди в серой униформе, а Ника только раздает им указания. Заметив меня, поджимает губы, бледнеет. «Ты же на работе должен быть!» — нервно произносит она и, прихрамывая, отступает назад. Пока ехал сюда, был злой как черт, собирался вытрясти из ники каждое слово, сказанное Тае в больнице. Но сейчас, глядя на испуганный вид бывшей жены, на ее разбитое лицо, не могу сдвинуться с места, чувствую себя последней свиньей. — Не переживай, я заберу только свои вещи. — Ничего из того, что ты покупал сюда, не трону взволнованно заверяет Ника. Тебе не обязательно перевозить вещи отсюда. Дом остается твоим. Брови бывшей жены ползают вверх. Это что, шутка такая? Нет, я так решил. С чего вдруг такая щедрость? Истерично усмехается она. А я разве когда-то был жмотом? Нет, но это же... Дом! Это будут мои тебе извинения за то, что случилось, и компенсация за моральный ущерб. «Я не понимаю», — мурится Ника. «Тебя совесть замучила, что ли? Откуда вдруг такое благородство?» «Можно и так сказать», — устало вздыхаю я. «Ника, что произошло с тобой?» «Ника, то, что произошло с тобой, сделал человек, которому я перешел дорогу. До меня он добраться не смог, решил таким образом отомстить. Формально ты все еще моя жена». Я виноват, что не предусмотрел, не защитил тебя. Прости меня за это. Костя, я вообще и вообще за все прости. Ника потрясенно качает головой. Так значит, это не ты? Нет, конечно. Господи, она закрывает ладонью рот. Прости за то, что был груб, когда требовал развод. Эта девочка, с которой я встречаюсь, тая, она очень дорога мне. Я влюбился, как пацан, понимаешь? У нас с тобой все по-другому было. Я... я не нужен был тебе настолько, а ты мне. Из нас получилась бы хреновая пара. Ты сама это знаешь. Мы бы с тобой все равно рано или поздно разошлись бы. Ты встретишь еще своего человека и будешь счастлива с ним. Вряд ли я встречу кого-то, — с горечью произносит Ника. Встретишь, заверяю я ее. Если захочешь. Костя... Неправильно все это. Давай продадим дом и поделим деньги. Хотя бы так. Ты его купил. Я не могу. Я все решил, Ника. Дом остается тебе. У тебя сын взрослый уже, ему тоже нужно будет где-то жить. А я не бедствую, слава богу, заработаю еще. Я тоже зарабатываю, упрямо возражает бывшая жена. Не сомневаюсь, и все же... Мы смотрим друг другу в глаза в молчаливой схватке, потом Ника сдается, отворачивается на время, закрывает ладонью лицо, потом возвращает на меня совершенно поменявшийся взгляд, закусывает губу. Кость, я вчера видела эту твою девочку. У Никитина в клинике случайно пересеклись, наговорила ей про тебя всякого. Я знаю. Она как, нормально? Не очень, но я с этим разберусь. «Прости. Больше не трогай ее, ладно? Можно я извинюсь перед ней?» «Можно».